Глава 7. До общежития добирались под чутким присмотром птахи, заполошно прилетевшей за мной. По дороге обзавелась репутацией очень экстравагантной леди-педагога. Угораздило нарваться на группу студентов, выходивших куда-то на ночную практику. Кто придумал только эти практики? У меня из-за них прибавилось клиентов,strawmirovannye na proch psikhikoy, которые, судя по вытороченным стеклянным глазам, «Никогда не видели преподавателя, замотанного в портьеру». «Что уставились?» — срывающимся голосом прошипел преподаватель, их сопровождающий. «Никогда не видели леди-педагога?» Студенты синхронно замотали головами. Я закуталась поплотнее в ткань. Такая огромная академия, а спрятаться негде. «Это и намерянка преследует принца Алекса!» — раздался надрывный голос из дальнего коридора. Так и наравит на него накинуться. Декан, сделайте с ней что-нибудь. Вы её притащили неведомо откуда. Отличная сплетня родилась только что и влилась в доверчиво распахнутые уши студентов. Я преследую директора с неприличными намерениями. Завтра об этом будут говорить все в академии. Вперёд. Это нас не касается, прошептал куратор мужского потока, подталкивая своих студентов к ближайшей двери. согласна с ними, вообще не их дело, и с достоинством пропустила колонну студентов с неестественно выпрямленными спинами, после чего, встряхнув запястьем, в которое вцепилась птаха, отправила ее снова показывать путь. Идти пришлось не так долго, но быстро, и, преодолевая очередной поворот, столкнулась с чьим-то так же шустро вынырнувшим телом, которое, охнув, пошатнулось, но устояло. Еще и меня подхватило. Леди-педагог протянул Анафиэль с ухмылочкой. Что бы сказал император, если бы узнал, в каком виде вы ходите по академии. Еще и волосы не в тон одежде. Мы были оба очень заняты. Он меня держал за локти, я держалась за края портьеры, которые так и норовили разойтись в стороны, и боялась пошевелиться. Заклинание беса добросовестно распылило не только платье, но и всю одежду, Хорошо хоть любимые ботинки оставила. Противный бесс, прошептала я точно таким же тоном, копируя его ухмылку. Что бы сказал император, если бы узнал, что племянник уже не его родственник, а непонятная сущность. Хватка беса стала крепче. И я как-то очень ясно сообразила, что не стоит злить того, кто владеет магией. Очень можно оказаться замурованной в этом самом коридоре, в разных местах, но одновременно. Я не могу взять назад обещание отблагодарить, прошептал бес мне в лицо. Но как только выполню твою просьбу, обязательно вернёмся к разговору. Резко меня отпустив, он вполне дружелюбно улыбнулся, точнее, криво усмехнулся, глаза на миг блеснули золотой искрой. Так что давай, загадывай желание, начни непременно со слов: "Ануфель, призванный из бездны". Внемли мы ему приказу: "Услышь мои слова и исполни моё желание". Властью призвавшего повелеваю тебе. Ну и там, чего желаешь? Бусики, колечко? Что вот там женщины обычно хотите? После чего закроем этот неприятный вопрос. Только формулировку не перепутай, а то ничего у нас не выйдет. Тут всё строго и официально. Записывать слова тоже нельзя, учти. Читать только по памяти. И дают 3 попытки. Ну, чего ждёшь? После оклика я вдрогнула и поплотнее задрапировалась в партитуру. Стащенная с окна ткань оказалась слишком скользкой, хоть и приятной на ощупь. Сошью из неё себе платье. Не всё же у своих студенток вещи клянчить. Я после слов про бездну уже перестала запоминать, призналась, поёжившись. Так холодно здесь. Вообще нельзя придумать, как меня попроще отблагодарить, а то слишком официально получается. Нельзя, признался Анафиэль Хмура. Вообще все призвавшие либо долго орут от ужаса, когда понимают, что натворили, либо пытаются убить меня или затолкать обратно в книгу. Более умные идут признаваться в содеянном старшим. Но насчёт благодарности никто всерьёз не воспринимал мои слова. А это они зря, осудил я неизвестных мне неудачников, отказавшихся от исполнения желания. Если выбирать между психованным Даниелем, которого я видела мало, но мне хватило впечатлений, и тобой, то я бы даже не сомневалась. Я тебе помогу, покровительственно сказал бесс. Повторяй. Анафиэль, призванный из бездны. Вообще я подумала, что нужно делать добро и бросать его в воду, опять прервала я потустороннего гостя, решив, что подарочки от такого, пожалуй, принимать не буду. Давай без благодарности за твое освобождение обойдемся. Я тебя сейчас в воду брошу!» Взбесился бес, пытаясь добраться до моего горла с крюченными пальцами. Было интересно, хоть и страшновато наблюдать, как они остановились буквально в миллиметре от моего горла, но не дотронулся. Только шевелил пальцами и зверски таращил глаза. «Смешно!» — оценила я его гримасы. Птаха флегматично сидела на моем запястье, как пуховый браслет. Не реагирую и на беса. Значит, угрозы, как и я, в нём не видела. "Анафиэль, призванный из бездны", прошептал бес, скрипя зубами. "Конечно, не свои, не жалко. Пусть потом Даниэль мучиться, восстанавливая стёртую и маль, если вернётся в своё тело". "Я к девчонкам", прервала я его. Таха, услышав меня, сорвалась с запястья и замахала крыльями перед глазами. "Спасибо, что рассказал про то, что не можешь мне причинить вред". пока не исполнишь моё желание. Ценю откровенность. В общежитии я возвращалась злая, замёрзшая, оскорблённая, кстати, голодная. Те бутербродики, которые удалось сжевать в комнате отдыха педагогов, давно уже перестали о себе напоминать приятной сытостью. Что этот бес себе позволяет? Можно подумать, мы с ним на брудершафт успели выпить. Раз он так резко перешёл на ты, ещё и гадости шипеть начал, руками машет, весь трясётся. Будет так себя вести, лично узнаю, как проводят ритуал экзорцизма. Птаха довела меня до нужной двери, облегчённо обхватила когтями моё запястье, где уже были несколько глубоких царапин. Нужно будет придумать что-то вроде широкого кожаного браслета, как для ястребов. Хотя эта дохадяга тянет только на воробья заморыша. Когти у неё что кинжалы. Девочки не спали, пытались укорезно молчать, рассевшись в нашей крохотной гостиной. Но я настолько устала, что заметила только ужин, оставленный на маленьком столике. Какая красота, искренне восхитилась я при виде яблочного пирога и кувшина с соком. Студентки молча наблюдали за моим поздним ужином. Мама меня просила: "Не возвращайся поздно, а то куратор будет ругать", наконец сказала Миранда. Вообще проблем не вижу, хоть всю ночь гуляй, заверила я её, поправляя сподавшуюся занавеску на плече. А меня предупреждали не задерживаться, а то студенты могут подшутить и забрать одежду в тёмном коридоре армора. И такое бывало, вижу, не обманули, поделилась Амали. Это называется посвящение в студенты. Снисходительно просветила я первокурсниц, назидательно подняв палец. Кстати, отличная идея. Давайте устроим тайную охоту на парней. Посмотрим, будут ли они такими заносчивыми в одном белье и носках. Долгое молчание надоело даже мне. Дожовывший пирог, закончив с едой, устало посмотрела на студенток. Ну, как хотите. Можете носки с них тоже снять. На большее не рассчитывайте. Леди-педагог, высказалась Жаннет. Мы думали, что куратор должна следить за нами, даже представить себе не могли, что это нам надо будет думать о том, где ловить леди-педагога. И, кстати, очень жаль, что не пошли на поиски. Может тогда Вы бы не вернулись, замотанные в занавеску, снова поправила спадающую ткань. Девочки, завтра вы услышите очень много сплетен, трагическим голосом произнесла я, что я набросилась на принца, обругала племянника императора, научила плохому всех молоденьких леди-педагогов, пыталась соблазнить мужской поток полностью. Так вот, хочу, чтобы вы знали, это всё правда, но они сами виноваты. оказались там, где проходила я. За ну Данни, а не студентки, отказались от всех моих отличных предложений, как можно украсить жизнь в кампусе. Чем им не понравилось предложение устроить мужскому потоку посвящение? Настоящие студенты, не понимаю. Как только меня сурово попытались отправить спать, пришлось попросить их помочь мне с платьем. На предъявленную за навеску девчонки долго смотрели. Затем омолили как дочь портнова взяла дело в свои руки и достала из сундука швейный набор а как же волосы деловито поинтересовалась миранда потягивая себя за бордовый локон у меня есть ещё подходящая краска но тогда спать ляжем совсем поздно а завтра лекции с утра пораньше ясно эти отличницы во главе с тахой опять не дадут мне поспать потащат на свои занятия потом мне на работу в кабинет с единорогом ожидать очередного психа. Не хочу взрослые обязанности, быть студенткой или стать на парах Тарелкина, каталоги косметики, куда более весело. А вот волосы жалко. Недавно отдала в салоне за покраску 200 пендии. Причёску не трогаем, отказалась я. И откуда у вас вообще такая мода соответствовать платьем под цвету. Девочки суетились возле меня, снимая с меня ткань. Я закуталась в серебристый халат, а Мали Пока они раскладывали на полу выкройки. Шустро действует надо же. Это просто мода, определяет фаворитка императора, ответила мне лаванда, которая была необычно задумчива. Прошлое, леди Теми, всем вовсе велело в серый цвет одеваться, чтобы на фоне других выглядеть ярко для императора. Вот где ужас был. В прошлом году фаворитка стала леди Кати, и ей нравится, чтобы волосы дам были в одном цвете с их платьями. Интересно, заметила я. То есть, если я стану фавориткой и решу, что лысая голова у дам это красиво, то все моментально побреются? Девочки замерли и синхронно повернули ко мне разноцветные головы. Будем надеяться, что вы не станете фавориткой императора, наконец сказала Катерина, нервно ощупывая свои смоляные пряди. Такого в империи точно не было. Потянувшись в кресле, Я вдруг замерла. На потолке мне подмигнули чьи-то большие безумные глаза. Проморгалась, всё исчезло. Что интересного было в соке? Решила пока не будоражить девчонок новыми фантазиями и рассеянно спросила: "А император, мужчина в расцвете сил, красив, по молчанию богат и такой же фигуристый, как сын?" Студентки переглянувшись, пожали плечами. Миранда достала из самого низа сундука картонку и подала мне. Забыв на время про глюки на потолке, я заинтересованно посмотрела на изображение красавца со смоляными кудрями и широкими плечами. Это император лет 50 тому назад, деликатно пояснила Миранда. Более поздние изображения запрещено делать. Перевожу. Правитель превратился в сморщенного старикашку, доплачивающего фавориткам. Но гадости про него вслух говорить всё равно опасно. Пожалуй, я не буду вводить новую моду, с утраганием сказала я, возвращая портрет. Посмотрела на потолок. Глаза не появлялись. Сделаю скидку на магию, которой щеголяли все в Академии Армора, кроме меня, естественно. Я только по старинке могу отпинать тяжёлым ботинком, как недавно бесов в коридоре, прежде чем гордо уйти, точнее, быстро убежать, пока не догнал и не забыл о моей неприкосновенности. А вот девчонки своей магией управляли ловко. Шли платья они низкими, которые парили в воздухе и сами без иголок пронзали ткань. А ведь это можно использовать как оружие, задумчиво сказала я, показывая на вытянувшуюся в струну нить. Амали, посмотрев на меня, взглядом направила ближайшую нитку в стену и действительно прошила её насквозь. Зачем вам академия, если вы и без неё умеете пользоваться магией? Не вытерпела я, помняв недавние успехи девчонок на кладбище. Жаннет, стряхивая почти готовое платье, изумилась. А где же ещё нам найти родовитых женихов? Наши родители богаты, но нас не приглашают на балы аристократов. А здесь вот они. Нам нужно просто использовать наш шанс. Когда нас зачислили на факультет третьего потока, да и магическая искра просыпается только после зачисления в академию. Потом будем жить и ни в чём себе не отказывать, мечтательно продолжила Лаванда. Я уже выбрала себе жениха. Это Даниэль. Он самый красивый в академии, добрый, с хорошим чувством юмора. И не поспоришь. Его сокурсники уже оценили благодушие родственника императора. Из лазарета не вылазили. Место безумца занял, правда, коварный и непонятный бес. Даже не знаю, стоит ли Лаванде знать об этом. А вообще странно. Если бы я могла метать нити как оружие, я бы точно себе ни в чём не отказывала. Но уже давно пора было спать. Платье моё было готово и торжественно мне вручено. И мы отправились по своим спальням. Я вытянулась на своей кровати, спящую и почти подышущую запястье птаху аккуратно положила на тумбочку рядом и честно постаралась заснуть. Завтра тяжёлый день: лекции, работа. Закрыла глаза. И спустя какое-то время рядом услышала чьё-то тяжёлое дыхание. Удивительно, но принц Алексея я стала узнавать даже в полной темноте. Всё понимаю, но ещё не весна, чтобы психи так активно набухли, как почки на деревьях. Заботливо директор закрыл мне рукой рот, видимо, чтобы не заорала, когда проснусь. Но я-то уже не спала, да и зря он так сделал с человеком, у которого есть зубы. Поэтому орал принц Чтобы не перепугал девчонок, пришлось вспомнить приемы самоуспокоения, чтобы успокоить директора, а также способы легкого гипноза. Но в голову ничего не приходило за те пару секунд, что принц выдирал свою ладонь из моих зубов. Пришлось его просто прихлопнуть подушкой, чтобы был потише. Не удержавшись, принц Алекс упал спиной назад на пол, я повалилась сверху, придавив его собой и подушкой. «Леди педагог, с вами все в порядке?» Испуганно спросили за дверью. «Кажется, Миранда. Или Амали. У них голоса похожи». Разбудил все-таки своими воплями. «Конечно!» — уверила, придерживая трясущегося принца. «Кто же еще?» «Ну, вы орали ругательные слова по-старокамински?» «Басом?» — поддакнул тоненький голос Лаванды. «Привычка у меня орать ночью басом неприличная. Вспоминать язык предков. Что не ясно?» — рявкнула я. «Спать идите!» Свидетелей мне тут ещё не хватало, новых. К тому же принц стал трястись активнее. Осторожно убрав подушку, чуть было не положила её обратно. Я-то думала, придушила не нароком. Оказывается, этот гад просто смеялся. Конечно, такую тушу подушкой не придавишь. "Люпа, значит, матем туам", прошеплыл я, нанося меткий удар подушкой. Мы, может, старокаминскому не обучены, зато на латыни ради прикола ругательство выучили. Вместо молитвы Аве Мария, которую на экзамене спрашивали, подозрительное сходство, знаете ли, с вашим дурацким старокамынским. Следующий удар был перехвачен. Принц утомлённо растянулся на полу, подложив подушку под голову. Вообще я пришёл сюда, так как у меня в покоях небезопасно. Я насчитал пять ловушек только в прихожей, дальше не пошёл. Завтра разберёмся с деканом, какой безумец решил меня убить. решил переночевать в безопасном месте. Видимо, погорячился. Здесь всего за минуту мне чуть не отгрызли руку, уронили с высоты и пытались придушить. Я недоверчиво смерила взглядом высоту кровати, с которой уронила директора. Неженка какой, и странный при этом. С чего интересно взял, что у меня в спальне ему безопаснее? А может, мы вас замаскируем? предложила я жизнерадостно, не слезая впрочем с принца. Мало ли, как он неожиданно отреагирует на мои рациональные предложения. Предлагаю образ одноглазый и одноногий бродяга, маги не обычно, но владеет топором и могу воткнуть ножницы в глаз. Директор затрепыхался активнее и что было неудивительно, легко скинул меня с себя. Принцессу окутало лёгкое мерцание, когда я проморгалась и увидела перед собой совсем не блондина, то заорала от неожиданности. Матом туам Чертыхнувшись, одноглазый Бомш, который занял место принца, заткнул мне рот брошенной было на пол подушкой. "Леди Педагог, с вами всё в порядке?" загласила за дверью Миранда. "Вы опять ругаетесь, только теперь совсем не басом. Идите спать, студентки". Тонким голосом ответил Бомш, продолжая меня удерживать. "Всё в порядке, мне просто сон приснился". Это он порядком называет. Перевоплотился во вшивого бездомного соответствующим запахом и отгоняет от меня девчонок, я забарахталась с новой силой. "Лилия, прекратите царапаться", яростным шёпотом обратился ко мне принц. Я замерла. От этих внезапных превращений я окончательно превращусь не в растениечку. Просто хотел сказать, что магия и перевоплощение владею в полном объёме, а вы начали орать. "Поможете мне или нет?" "В чём?" прохрипела я, отползая на свою кровать подальше от неадекватного начальства. «Дайте выспаться!» После паузы взмолился принц Алекс, устало привалившись к шкафу. Было видно, что ему здорово досталось в последние дни. Мое появление, дежурство на кладбище, Камилла и прочие неприятности в виде ловушек в комнате здорово его подкосили. Впрочем, он предлагал вполне взаимовыгодные условия. Вряд ли его будут искать, чтобы прикончить в моей комнате. Да и мне будет спокойнее, зная, что маг прямо под боком». в прямом смысле на полу спит. Поразмыслив, вкинула ему подушку и стянула простынь с кровати. Принц Алекс с удивлением смотрел на постельное бельё, которое я ему щедро предоставила. "Я буду спать на полу, зато живой", пробурчала я, укладываясь. "Здесь сквозняк. Свежий воздух ещё никому не повредил. И пол твёрдый, каприз блондину утомили". Поэтому просто отвернулась и постаралась поскорее заснуть. что удалось очень быстро. Организм взял отгул и отключился по полной программе. Наверное, поэтому пропустила появление Кассандры в моей комнате рано утром. Зато она заметила многое. Например, раньше меня обнаружила факт, что принц посреди ночи с пола плавно перетёк ко мне в кровать. В принципе, сначала я услышала уже знакомый заливистый вопль, и только после этого скинула принца обратно на пол, где ему было самое место. Сделать вид, что не имею никакого отношения к стонущему мужчине, который потирал ушибленную ногу, не получилось. Слишком много свидетелей набилось в мою крохотную спальню, так и хотелось попросить их встать в очередь и по одному на меня начинать укоризненно пялиться, а не всем вместе. "Принц Алекс, это правда?" неверяще спросила леди-педагог Кассандра, нервным жестом разрушая свою безукоризненную причёску. "Что, правда?" Недружелюбно ответил принц, стягивая с кровати одеяло. Если решил доспать хотя бы на полу, я не рекомендую. Та же Кассандра не позволит. Что, леди-педагог Лилия, ваша фаворитка? сказала Кассандра рвущимся от обиды голосом. Во всей академии не осталось портье на окнах. Вы выйдите, посмотрите, что творится. Я-то выйду, но в таком виде, что уже после обеда вся академия впросты не закутанные выйдет. Забавное у них тут обычае. Фаворитки правителей диктуют местную моду, не прилагая никаких усилий. В принципе, никто принца в свою кровать не тащил, так что сам виноват, что меня приняли за его новую любовь. Расслабилась и повыше взбила подушку под плечами. Мои студентки стояли с круглыми глазами, глядя то на меня, то на директора. "Прекратите, Кассандра, и вызовите ко мне декана", сказал поморщившийся директор, принимая более-менее одетый вид. Да даже я ему бы не поверила, что он просто так пляжать у меня на кровати зашёл. Как он собирается убеждать в этом всю академию, понятия не имею. Оказывается, и не думал убеждать. Странный тип, конечно, просто вышел в простыне, прихватив по дороге свои штаны и лёгкую тунику, в которой пришёл накануне. Птаха только сейчас, открыв глаза, сонно разивала клюв, проспав весь переполох. Охрана называется. Девчонки А у нас что, занятия отменились? поинтересовалась я у замерших студенток, которые не отрываясь глазели на широкую спину принца. Вздрогнув, все пятеро начали носиться по гостиной, спешно собираясь. А у вас, леди-педагог, студенткам не нужно сопровождение? повернулся я к Кассандре. Та, фыркнув, развернулась и вышла.